Когда один человек берёт у другого взаймы некоторую сумму денег, все условия займа определяются личной договорённостью между ними. Государственные предприятия так поступать не могут. Предоставлять суду имеет право только Госбанк или Стройбанк. До 1930 года допускалось, что Одно социалистическое предприятие давало другому взаймы. Должник выдавал кредитору вексель, который в установленном порядке предъявлялся к оплате. При вексельной коммерческой форме кредитования легко можно было компенсировать любой перерасход зарплаты и материальных ресурсов, обратившись к соседнему предприятию тресту. Ликселя являлись денежным средством, количество которого почти невозможно было регулировать. Эта реформа проводилась без предварительных экспериментов и привела к тому, что Госбанк стал предоставлять кредит автоматически. Счета поставщиков оплачивались немедленно, деньги со счёта покупателя снимались впоследствии. если же у покупателя денег не было, ему автоматически предоставлялась банковская суда, из которой и выплачивались деньги поставщику. В то время возродилось мнение, существовавшее в первые месяцы революции относительно отмирания денег в самом ближайшем будущем. Его, кстати, придерживался и нарком финансов СССР Гринко. Поэтому автоматизм кредитования м многими оценивалось положительно, но практические результаты оказались неблагоприятными. Вместо ожидаемого сокращения количества денежных средств, предполагалось, что оно произойдёт из-за устранения векселей, произошло увеличение вследствие нерегламентированной выдачи сут И нераздельности для каждого предприятия собственных и заёмных средств. То, что мы с самого появления не осветили эту финансовую реформу со всех сторон острым теоретическим прожектором, привело к тому, что в ряде сторон эта самая финансовая реформа ударила очень и очень отрицательно по всему нашему народному хозяйству, говорил тогда Киров. Уже в январе 1931 года постановлением СНК СССР о мерах улучшения практики кредитной реформы был сделан первый заслон автоматизму расчётов. В середине марта в ЦК ВКПБ было проведено совещание по кредитной реформе. Затем вышло постановление СНК. Оно пресекало нежелательный рост денежной массы. Постановление СТО СССР от 23 июня 1931 года ликвидировало обезличку собственных и заёмных средств, установило порядок нормирования собственных оборотных средств. Поскольку ранее, а именно 30 января 1930 года, предприятия приобрели права на расчётный счёт и на получение кредитов в Госбанке, Норматив собственных оборотных средств окончательно оформил систему финансовых расчётов, которая незначительно изменившись, существует и поныне. Теперь в нашем исследовании причин редкости монет 1931 года появился новый вопрос: почему нужно было заменять коммерческий кредит банковский? Неужели последствия замены оказались непредвиденными? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выйти за рамки собственных денежных проблем. С 1928 года по инициативе снизу в стране вводилась карточная система. Сначала в отдельных городах Украины, затем по всему Союзу. Сначала только на мясо, затем на основные продукты питания и промтовары массового спроса. Такая мера была вызвана активным противодействием сельской буржуазии, кулаков, относительно которой в конце 29 -го года было проведено резкое изменение политики от ограничения к ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Фактически это было контрнаступление, поскольку кулаки, располагавшие к 1227 году значительным запасом денежных средств, представляли серьёзную финансовую контрреволюционную силу. Государственная промышленность не могла предложить товарную продукцию в объёмах достаточных для получения продовольствия от крестьянства на началах товарного Известны слова Энгельса относительно возможности мирного преодоления сопротивления буржуазии. Маркс высказывал мне и как часто своё мнение, что для нас было бы всего дешевле, если бы мы могли откупиться от всей этой банды. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 523. Ленин сделал по поводу этих слов такое замечание: "В России это предположение не оправдалось. Мы стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с кулаками, это неизбежно". Неснабжёнными или плохо снабжаемыми районами чаще всего оказывались промышленные районы, районы крупных индустриальных новостроек или совхозы и колхозы. Директивы партии обязывали к первоочередному снабжению важнейших участков социалистического строительства, писали в конце 30-х годов историки-экономисты, критикуя завоз товаров в соответствии с покупательной способностью населения. В конкретных условиях 26-29 годов он неизбежно приводил к тому, что важнейшие новостройки оказывались В худшем положении в смысле снабжения, чем сельскохозяйственные районы с высоким и дельным весом кулацких хозяйств. Зачастую неплатежеспособными становились предприятия, жизненно важные для индустриализации страны. Коммерческий кредит не позволял сосредоточить ресурсы на стратегических направлениях развития народного хозяйства. Вот так мало интересный вроде бы факт редкости монеты тридцать первого года говорит и о накале классовой борьбы, и о строительстве социализма, о многих важных событиях того бурного времени.